Айлит смотрела, как Лоранта обходит тело, осторожно нюхая, поднимая голову, глядя в стороны. Через пару мгновений тень села и склонила голову. Что? осведомилась Айлит. Тень, ответила Лоранта. Я чую тень. Здесь? Лоранта покачала головой. Здесь нет. «Изгнана!» И все равно сердце Айлит забилось быстрее. Она приготовила Скорпиону, подходя к телу, попыталась ощутить труп восприятием Лоранты. Винатрикс решила, что это была женщина, хотя лишь догадывалась об этом, а тела уже осталось чуть больше скелета. Тело было захвачено тенью? спросила Айлит у своей тени. Лоранта согласно зарычала. Интересно. Эта загадочная женщина, захваченная тенью, украла дневник Нейна и убила Нейна при этом. Айлид села у вытянутой руки, потянулась к дневнику, но вдруг замерла. Глаза ее расширились, когда она рассмотрела всю сцену. Череп был разбит одним ударом сзади у основания шеи. Рана была такой сильной, что могла быть единственной. И если Винатрикс не ошибалась, такую же рану она видела на теле Нейна. Что это могло значить? Эта женщина украла дневник Нейна, чтобы ее убил тот же, кто убил Нейна? Зачем? Не из-за дневника, раз его не забрали. Она работала с Нейном. Почти шесть недель ее одежда гнила здесь, и Алит практически нечего было изучать. Нет, что-то мерцало на пальце женщины. Винатрис склонилась, Пригляделась, чтобы не касаться ладони скелета, золотое кольцо с печатью. Грязь была на поверхности, но Айлит различала силуэт БК. Винатрикс медленно отодвинулась, двинув брови. Она плохо знала гербы великих домов Голии, но пять королевских семей знали все. Орел и ворона Периньона, дельфин и лилия Кампионары. «Лев и топор Неона, дракон и дерево Ленорны, бык и звезда Талмейн!» – прошептала она. «Королевский дом Диторы ду талмейн Айлет смотрела на рану. Как кольцо семьи Диторы оказалось на пальце умершей женщины захваченной тенью? Тут, в забытом богине лесу Водыхрана, смерть была жестокой и точно выгнала тень из тела. Она нашла новое тело до того, как прибежище втянуло ее в свои глубины. Тень еще была активна в этом мире. Если да, хотела ли она найти дневник? «Тень — Тень! — зарычала Лоранта. — Тень! — я знаю! — буркнула Айлет, утихомирив волчицу взглядом. Осторожно вытащила дневник Нейна из хрупкой ладони. Кости ломались от малейшего движения. Золотое кольцо сверкнуло на солнце. Айлет замешкалась на миг, но потом подхватила и кольцо. Должна была остаться связь. «Тень! Тень!» Айлет вздрогнула, с криком вскочила на ноги, сунула дневник Нейна под безрукавку. «Покажи!» — приказала она. Лоранта подвинула ее взгляд куда нужно. Сильный дух двигался по лесу, набирая скорость. «Тень! Полностью пробужденная тень! Но в каком носителе?» Айлет сделала шаг назад, второй, третий шаг, и в этот момент медведь вырвался из кустов, ревя от магии и гнева.